Глава тридцать первая, в которой создается критическое положение. «Кто там?» — осведомился Бриттлс, приотворив дверь, но не снимая цепочки, и выглянул, заслонив свечу рукой. «Отворите дверь!» — раздался за дверью мужской голос. «Прибыли агенты с Бао-Стрит, за которыми вы посылали сегодня!» Весьма успокоенный этим ответом, Бриттлс распахнул дверь и очутился лицом к лицу с осанистым господином в пальто, который молча вошел и вытер ноги о половик с таким невозмутимым видом, как будто он здесь жил. «Пошлите кого-нибудь вместо моего товарища, молодой человек», — сказал агент. «Он остался в одноколке смотреть за лошадью. Есть у вас здесь конюшня, куда ее можно будет поставить на пять или десять минут?» Бриттлс ответил утвердительно и указал на требуемое строение. Осанистый мужчина вернулся к воротам и помог своему спутнику поставить одноколку на место, а Бриттлс светил им исполненное благоговения. После этого они вернулись в дом и, будучи направлены в гостиную, сняли предварительно свои пальто и шляпы, дав тем самым возможность рассмотреть себя внимательнее. Тот, который стучал в дверь, был дородный человек среднего роста лет 50, с коротко стриженными блестящими черными волосами, небольшими бакенбардами, круглым лицом и острыми глазами. Другой, костлявый, имел рыжую шевелюру и носил сапоги с отворотами. У него было неприятное лицо и вздернуто из вида нос. «Скажите вашему барину, что приехали Блеттерс и произнес полный господин, приглаживая волосы и кладя на стол пару ручных кандалов. «А, добрый вечер, сэр! Могу я сказать вам несколько слов наедине?» Это относилось к мистеру Лосберну, который вошел в ту минуту. Доктор сделал Бриттлсу знак «Удалиться» и, приведя даму, закрыл дверь. «Вот хозяйка дома!» И доктор сделал жест в сторону миссис Мейли. Мистер Блеттерс поклонился. Получив приглашение сесть, он положил шляпу на пол и, присев на стул, дал Деффу знак «Сделать то же». Этот последний джентльмен, по-видимому, не столь привыкший к обществу или не столь непринужденно себя в нем чувствовавший, сел после целого ряда неуклюжих движений и с некоторым смущением взял в рот на балдашник своей трости. «Так вот насчет этого грабежа», — начал Блэттерс. «Каковы обстоятельства дела, сударь?» Мистер Лосберн, по-видимому, желавший выиграть время, начал длинный и сопровождавшийся большими отступлениями рассказ. Господа Блеттерс и Деф слушали с самым многозначительным видом и иногда обменивались кивками. «Я, конечно, не могу сказать ничего определенного, пока не осмотрю самого места», — сказал Блеттерс. «Но мое мнение таково, и я едва ли ошибусь, что тут работали не земляки, а Дев. «Конечно, нет», — отозвался Деф. «То есть, если перевести из внимания к дамам слово «земляк», то вы полагаете, что это покушение было произведено не сельчанином, а лондонским грабителем?» — с улыбкой спросил доктор. «Да, сударь», — ответил Блеттерс. «Вы рассказали все, что вам известно?» «Все». «Ну а что это за мальчика, которым судачат слуги?» — сказал Блеттерс. «Они ни при чем», — ответил доктор. «Один из слуг с перепугу вообразил, что он причастен к ночному покушению на разбой. Но этого не может быть. Попросту нелепость». «Всякую нелепость легко устранить», — заметил Деф. «Он говорит совершенно правильно», — произнес Блеттерс, одобрительно кивая и беззаботно играя кандалами, как двумя кастаньетами. «Кто этот мальчик? Что он о себе сообщил? Откуда он явился? Не упал же он с неба, сэр?» «Конечно, нет». — ответил доктор, кинув беспокойный взгляд на дам. — Я знаю его историю. Но прежде чем говорить об этом, вы, вероятно, предпочтете осмотреть то место, где пытались пробраться громилы. — Разумеется, — сказал Блеттерс. — Сначала мы осмотрим помещение, а затем допросим прислугу. Таково наше обычное расследование дел принесли огня, и господа Блэттерс и Деф в сопровождении местного констебля Бритлса, Джайлса и прочие прислуги отправились в маленькую комнату в конце коридора, выглянули из окошка, затем обошли по и заглянули в окошко. Потом им дали свечу для осмотра ставни, фонарь для исследования отпечатков ног на земле, принесли вилы, чтобы ощупать кусты. Произведя все эти опыты, за которыми зрители следили за затаённым дыханием, они вернулись в дом, и тут мистер Джайлс и Бритлс начали испещренные всякими ужасами отчет о своем участии в приключениях предшествовавшей ночи, которые им пришлось повторить раз шесть, причем сначала они противоречили один другому не более чем в одном важном пункте, а под конец не более чем в двенадцати. Придя к такому итогу, Блэтерс и Деф приказали всем удалиться и, запершись вдвоем, держали совет, столь таинственный и торжественный, что в сравнении с ним консилиум врачей, обсуждающий самый запутанный вопрос медицины, показался бы ребяческой забавой. Между тем доктор взволнованно расхаживал взад и вперед в соседней комнате, а миссис Мэйли и Роза озабоченно посматривали на него. «Честное слово». — сказал он, остановившись. — Я не знаю, что делать. — Нет сомнения, — заметила Роза, — что достаточно будет рассказать им без утайки историю этого бедного ребенка, чтобы они его больше не беспокоили. — А я сомневаюсь в этом, милая барышня, — покачал головой доктор. — Не думаю, что после этого ни они, ни более высокие представители закона не станут его беспокоить. В конце концов, они спросят, кто он, беглец? «Если следовать чисто мирским соображениям и предположениям, то его история является весьма сомнительной». «Но ведь вы верите ей, я надеюсь», — прервала Роза. «Я-то верю, как это ни странно, а может быть и глупо», — ответил доктор. «Но тем не менее сомневаюсь, чтобы подобный рассказ удовлетворил опытного полицейского». «Почему?» «Потому, моя очаровательная допросчица», — сказал доктор, что, взглянув их глазами, в этом рассказе можно найти много нескладного. Доказать он может только скверной стороны и ни одной благоприятной. А этим господам черт бы их побрал! Нужны разные что да почему, и они ничего не примут без доказательств. Видите ли, по его собственным словам, он в течение последнего времени жил в компании воров был доставлен в полицейский участок, обвиняемый в том, что залез в карман к джентльмену. Его насильно увели из дома этого джентльмена в такое место, которого он не может ни описать, ни указать и не имеет ни малейшего понятия, где оно находится. Его привели сюда, в Чертсей, люди, которые, по-видимому, насильно сделали его своим сообщником. Просунули в окно, чтобы обокрасть дом, и в тот самый момент, когда он собирался поднять тревогу, то есть сделать именно то, что его вполне бы реабилитировало, подворачивается этот проклятый непрошный дворецкий и подстреливает его, как будто нарочно для того, чтобы помешать ему сделать себе добро. «Видите, в чем дело?» «Вижу, конечно», — сказала Роза, улыбнувшись волнению доктора. «Но все-таки я еще не замечаю в этом ничего, что уличало бы бедного ребенка». «Ничего», — ответил доктор. «Конечно, ничего. Да будут благословенны ясные очи прекрасного пола. В хорошем ли, в дурном ли они видят всегда только одну сторону вопроса? Именно ту, которая представляется им раньше других». Издрекший этот афоризм житейского опыта, доктор засунул руки в карманы и зашагал по комнате с еще большей быстротой, чем прежде. «Чем больше я думаю об этом», — сказал он, — «тем больше убеждаюсь, что, посвятив этих господ в подлинную историю мальчика, мы наживем лишь пропасть хлопот и затруднений». Я не сомневаюсь, что они ей не поверят, и если даже в конце концов ничего не сделают ему, то все же ее затрагивание и оглашение всех сомнений, к которым он подвергнется, не может не повлиять существенным образом на ваш благой план спасти его из омота. «Ах, что же делать?» — воскликнула Роза. «Боже, боже! Зачем они послали за ними?» «Действительно, зачем?» сказала миссис Мейли, «Я бы ни за что на свете не пригласила их». «Единственное, что я могу сказать», сказал мистер Лосберн, прохаживаясь каким-то хладнокровием отчаяния, «заключается в следующем. Мы должны попробовать взять смелостью. Цель благая, и это оправдывает нас. Мальчика теперь сильно лихорадит, с ним ни в коем случае не следует говорить. Это для нас некоторое утешение. Попытаемся сделать, что можно». «Если постигнет неудача, не наша вина. Войдите!» Но «Ну, сударь!» — сказал Блеттерс, войдя со своим товарищем и закрыв плотно дверь, прежде чем продолжать. «Это не было заварное дело!» «Что это за чертовчина, заварное дело?» — нетерпеливо спросил доктор. «Мы называем грабеж заварным, сударыни!» — обратился Блеттерс к дамам, как бы снисходя к их невежеству, но презирая невежество доктора, когда в нем участвуют слуги. «Никто и не подозревал их в соучастии в настоящем случае», — сказала миссис Мейли. «Вполне возможно, сударыня», — возразил Блеттерс. «Но они могли быть замешаны, несмотря на это». «И это даже как раз усиливало вероятность подобного предположения», — добавил Деф. «Мы пришли к выводу, что это столичная работа», — продолжал Блеттерс. «Обделано мастерски». «Да, чисто сработано». — заметил Дев полголоса. — Их было двое, — излагал результаты Блеттерс. — И с ними мальчик. Это доказывается величиной окна. Больше пока ничего нельзя сказать. Если позволите, мы теперь взглянем на парнишку, который у вас лежит там наверху. — Может быть, вы предложите им сначала чего-нибудь выпить, миссис Мэлли? — сказал доктор, лицо которого просияло, как бы осветившись новой мыслью. — Ах, разумеется! — засуетилась Роза. «Вам угодно? Сейчас будет подано». «Благодарю вас, мисс», — сказал Блеттерс, проведя по губам рукавом сюртука. «От нашей работы во рту пересыхает. Чего-нибудь, что под рукой, мисс. Не извольте так о нас беспокоиться». «Что бы вы предпочли?» — осведомился доктор, подходя за молодой девушкой к буфету. «Если не трудно, сударь, так будьте добры немного водки», — ответил Блэтерс. «Путь из Лондона дальний, мы озябли, а отводки водки, сударыня, по моему мнению, кровь согревается». Это последнее любопытное сообщение было обращено к миссис Мейли, которая выслушала его с большим интересом, а доктор тем временем выскользнул из комнаты. «Ах!» – продолжал Блеттерс, не беря рюмку за ножку, но сжав ее донышко большим и указательным пальцами левой руки и держа напротив своей груди. «Я на своем веку, сударыни, встречал не одно такое дело». А «Вот хотя бы та штука, которую выкинули в глухом пиулке Эдмонтона», подсобил мистер Деф в памяти своего коллеги. «Да, это напоминает нашу сегодняшнюю задачу, не правда ли?» сказал Блэттерс. «То сделал Конки Чикуэд никто иной». «Вы всегда приписывали это ему», возразил Деф. А я говорю вам, что Пэт, а не Конки, который не более причастен к этому, чем я. Подите вы!» – заспорил мистер Блеттерс. «Уж я-то знаю лучше вашего. А помните, как Конки был обворован? Как это было здорово! Лучше, чем в романе!» «Как это произошло?» – спросила Роза, стараясь разжечь искорку благодушия в незваных гостях. «Это был такой грабеж, которого сначала никто не мог распутать». «Конки чикуид. «Конки — это прозвище, сударыня», — вставил свое слово Дев. «Все равно, что я бедник». «Сударыня, вы и так изволили понять, это не правда ли?» — сказал Блеттерс. «Все-то вы перебиваете, коллега». «Так вот, Конки чикуид, мисс, содержал трактир по ту сторону Бэтлбриджа, и у него имелся погребок, куда захаживали многие молодые лорды посмотреть на петушиный бой, собачью травлю и разные такие штуки». Отлично была налажена эта потеха. Я много сам раз смотрел. Тогда он еще не записался в воровскую вольницу. Однажды ночью у него украли 327 геней, хранившихся в холщовом мешке. Вор, высокий человек, с черным пластырем на глазу, предварительно забрался под кровать и среди ночи, забрав деньги, выскочил прямо на улицу из окна, которое было на высоте одного этажа. Он очень быстро сделал это, но и Конки не зевал. Разбуженный шумом, он выскочил с кровати и пустил ему вслед оружейный заряд, взбудоражив всех соседей. Началась суматоха, пустились в погоню, и оказалось, что Конки попал в вора. На дороге нашли следы крови, видимые на довольно большом расстоянии и прекращавшиеся у одного из заборов. Как бы то ни было, он улизнул, и вскоре имя мистера Чикуэда появилось в газете в списке банкротов. Всевозможные пожертвования, подписки, всего не перечислишь, посыпались на беднягу, который был очень удручен потерей денег и в течение трех или четырех дней расхаживал по улицам и рвал на себе волосы с таким отчаянным видом, что многие боялись, как бы он не наложил на себя руки». Однажды он прибегает в полицейскую контору и уединяется судьей, который после длинного разговора звонит в колокольчик, призывает Джема Спайерса, Джем был один из агентов, и приказывает ему пойти с мистером Чикуидом, помочь ему поймать обворовавшего его человека. «Я видел Спайерс», — говорит Конки, «как он вчера утром прошел мимо моего дома». «Что же вы не сцапали его за шиворот?» — спрашивает Спайерс. «Да я был этим так ошеломлен, что мне можно было пробить башку зубочисткой», отвечает бедняга, «но мы его не упустим». Вечером между десятью и одиннадцатью он проходил опять. Спайерс, услышав это, положил в карман кое-какое чистое белье и гребень на случай, если ему придется продежурить два дня. Отправился с ним и встал у одного из окон трактира, спрятавшись за красной занавеской и не снимая шляпы, чтобы быть готовым в любой момент пуститься в погоню. Был уже поздний вечер. Он курил свою трубку, как вдруг Чикуид заорал. Вот он, держи вора, убийца! Джем Спайер скинулся на улицу и видит, как Чикуид, жарит во все лопатки и не переставая кричать. Спайер за ним. Чикуэд летит себе, народ оборачивается, кричит «Воры!». Чикуэд сам не перестает надсаживаться, как очумелый. Спайерс на минуту теряет его из виду, когда тот завернул за угол. Прибегает туда, видит кучка народу. Он расталкивает «Который? Где?». А Чикуэд в ответ «Ах, проклятый, опять улизнул!». Стоит отметить, что вора уже нигде не было видно и пришлось вернуться в трактир. На другое утро Спайерс занял прежнее место и опять высматривал из-за занавески высокого человека с черным пластырем на глазу, пока у него самого глаза не заболели. Наконец он не удержался и закрыл их, чтобы отдохнуть на минуту. А тут как раз Чикует снова завопил. «Вот он! Держи!» Джем опять погнался а Чикуид опередил его на полулице, и, отмахав вдвое более вчерашнего, опять потеряли негодяя. Еще раза два повторилась такая история, и половина соседей стала говорить, что мистера Чикуида обокрал сам дьявол и шутит теперь над ним. А другая половина утверждала, что бедный мистер Чикуид помешался с горя. «А что говорил Джем Спайерс?» спросил доктор, воротившийся вскоре после начала рассказа. «Джем Спайерс?» — продолжал агент. Долгое время не говорил ни слова, а прислушивался ко всему потихонечку, как подобает мастеру своего дела. Но вот один раз он подходит утром к прилавку и, вынув табакерку, говорит. «Чикуид, я знаю теперь, кто совершил эту кражу. Неужели?» — отвечает Чикуид. «Ах, дорогой Спайерс, помогите мне только отомстить, и я могу умереть спокойно». «Ах, дорогой Спайерс, где этот негодяй?» «Ну, — говорит Спайерс, предлагая ему табаку, — полно бобы разводить. Вы сами себя обокрали». Так оно и было. И он, кроме того, отлично на этом заработал. И никто бы этого не разведал, если бы он не перестарался придании дании делу правдоподобности, — заключил мистер Блеттерс, поставив рюмку на стол и звякнув кандалами. «Любопытная история», — заметил доктор. «Теперь, если угодно, пойдем наверх». «С вашего разрешения, сэр», — ответил Блэттерс, И оба агента поднялись по лестнице вслед за мистером Лосборном. Причем шествие открывал мистер Джайлс, несший свечу. Оливер дремал. Ему, видимо, стало хуже. Лихорадка усилилась. Доктор помог ему присесть на постели минуты на две, и он смотрел на посетителей, не понимая окружающего, и, по-видимому, забыв, что с ним и где он. «Вот этот мальчик», — сказал доктор тихим, но внушительным тоном который был случайно ранен вследствие неосторожной детской шалости в соседнем парке, и когда пришел за помощью в этот дом, то был схвачен и подвергся неосторожному обращению со стороны этого догадливого господина, который держит свечу. Благодаря его образу действий жизни мальчика угрожает значительная опасность, что я, как врач, могу утверждать. Господа Блеттерс и Дев взглянули на мистера Джайлса, рекомендованного им в таких выражениях. Смущенный дворецкий переводил взгляд с них на Оливера, а с Оливера на мистера лосберна олицетворяя собой самое забавное смешение страха и растерянности. «Я думаю, что вы не станете отрицать этого», сказал доктор, осторожно укладывая Оливера. «Это было сделано с благою целью, сэр», ответил Джайлз. «Право я думал, что это тот самый мальчик, иначе я не тронул бы его. Во мне тоже есть жалость, сэр». «Вы думали, что это какой мальчик?» спросил старший агент. «Мальчик разбойников, сэр. У них, у них, без сомнения, был мальчик». «Ну, а думаете ли вы так теперь?» спросил Блеттерс. «Думаю, что, сэр». Джайлс растерянно смотрел на вопрошавшего. «Думаете ли вы, что это тот самый мальчик? Глупые ваши мозги!» нетерпеливо произнес Блеттерс. «Не знаю. Право, не знаю». — ответил Джайлс с плачевным видом. — Я не мог бы присягнуть. — Что же вы думаете? — Просто не знаю, что думать, — сказал бедный Джайлз. — Я не думаю, что это тот мальчик. Я даже почти думаю, что это не он. Вы знаете, что это не может быть он. — Что, этот человек пьян? — обратился Блеттерс к доктору. Э — Эка вы чучело просто на редкость, — с величественным презрением сказал мистеру Джайлсу дэв Во время этого краткого диалога мистер Лосберн исследовал пульс больного. Теперь он поднялся со стула и заметил агентам, что если у них возникают по этому поводу какие-либо сомнения, то они, быть может, пройдут в следующую комнату и допросят Бритлса. Следуя этому совету, они отправились в смежную комнату, где Бриттлс, будучи призван туда, запутал себя и своего почтенного патрона в такую удивительную сеть новых противоречий и невозможностей, что его объяснения не пролили света ни на одно обстоятельство, кроме факта его собственного незнания. «Единственное, что удалось выудить, это то, что он не взялся бы распознать настоящего мальчика, если бы его сейчас поставили перед ним, что он принял Оливера за него, потому что так сказал мистер Джайлз, и что несколько минут назад мистер Джайлз признавался на кухне, что он начинает бояться, не поступил ли он слишком поспешно». Среди других остроумных догадок возник тогда вопрос, действительно ли мистер Джайлз попал в кого-нибудь, и по исследованию другого пистолета, подобного тому, из которого он стрелял, оказалось, что в нем не было иного смертоносного материала, кроме пороха и пыжа. Открытие это произвело сильное впечатление на всех, за исключением доктора, который незадолго перед тем вынул пулю. Глубже всех поразило оно самого мистера Джайлса, которого в течение нескольких часов уже мучило опасение, что он смертельно ранил одного из ближних и теперь с радостью ухватился за возможность стряхнуть с себя такое бремя. В конце концов, агенты, не особенно беспокоясь об Оливере, оставили черцийского констебля в доме, а сами отправились ночевать в город, пообещав вернуться на следующее утро. А на утро разнесся слух, что в Кингстоне забрали в тюрьму двух мужчин и мальчика, арестованных при подозрительных обстоятельствах. Мистер Блеттерс и Деф отправились по этому поводу в Кингстон. Однако по расследованию оказалось, что подозрительные обстоятельства заключались только в том, что людей нашли спящими под стогом сена. Какова и провинность, несмотря на всю ее тяжесть, наказывается только тюремным заключением. И с точки зрения английских законов, столь любвеобильных по отношению ко всем подданным короля, не считается при отсутствии прочих улик достаточным доказательством, что спавшие или спавшие совершили кражу, сопровождавшуюся насилием, и за это подлежат смерти казни И мистер Блеттерс и Деф вернулись ни с чем. После нескольких новых допросов и еще больших разговоров, местный судья взял с миссис Мейли и мистера Лосборна совместную подписку, что Оливер при первом требовании предстанет перед лицом властей, а господа Блеттерс и Деф, вознагражденные двумя генеями, вернулись в Лондон, разойдясь во мнениях о предмете своей экспедиции. Последний джентльмен, зрело обсудив все обстоятельства, склонялся к убеждению, что виновником покушения является Пэт, тогда как первый был расположен приписать всю заслугу взлома великому мистеру Конкию Чикуиду. Оливер, между тем, постепенно оживал и выздоравливал, благодаря общим заботам миссис Мейли, Розы и доброго мистера Лосборна. «Если пламенные молитвы, возносящиеся из обильных благодарностью сердец, слышны на небе, а к чему тогда молитвы, если они не слышны? То благословения, призывавшиеся на этих людей мальчиком-сиротой, должны были осенить их души, наполнив их миром и счастьем».